Упала неловкая тишина. Чистый доход Равилстона составлял примерно тысячи. Вечно у Гордона прорывались такие фразочки. Дабы рассеять гнетущую паузу, Равилстон, собрав волю в кулак, залпом проглотил две трети пойла, что вполне могло сойти за выпитую порцию. Еще по одной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 Пожалуйста, нельзя ли два двойных виски? Нету тут виски. Спирт не держим. Пиво тут. Работяги ухмыльнулись в усы. Порядка не знает, фраер гребаный. И ж ты в пабе виски свой хренов спрашивать? Нежное лицо Равилста назарумянилось. До сих пор он не знал, что дешевым пабам.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 И смерть культуры. И мечтаю, чтобы это рухнуло в тартарары. А почему? Зарплата 2 фунта в неделю, когда страстно хотел бы 5.